Глава двадцать семь Мы продолжали лететь Иногда выходили в большой вираж, иногда просто прямо Часто снижались, чтобы нас не засекли радары дальнего действия В какой-то момент вообще летели над водой Но все шло пока спокойно До конечной точки маршрута нам оставалось ровно час лететь А вот до береговой линии двадцать минут Капитан снова сидел за своим штурвалом Смотрел внимательно на все приборы, которые у нас были. Он знал, что сейчас будет, и пытался к этому максимально эффективно подготовиться. Что-то нажимал, много раз угукал, хмыкал, что-то регулировал. Я не вникал в его работу, просто не понимал, что и зачем тут надо. Хотя, если спрошу у базы данных, думаю, быстро разберусь. Вот только у меня нет опыта, и, соответственно, любую угрозу для самолета я просто пропущу. Выпили, кстати, они немного. Это было скорее для поднятия настроения, для заряда бодрости и тепла, нежели для того, чтобы именно напиться. Все работали, все что-то делали. Кто-то садился за своеобразные турели, кто-то находился около ядерного реактора, следя внимательно за ним. Иван, наконец, смог прийти в себя. Тут оказались медицинские средства, которые привели его в чувство даже какая-то жидкость, которая стабилизировала внутреннее давление. Как сказал один из обученных медицинскому ремеслу, не профи, просто дополнительные курсы, количество кровеносных телец никак не изменилось, из-за этого он будет страдать от недомоганий, головокружения и тому подобного. Сильнее всего готовилась Алисия, она сейчас была нашим энергетическим щитом. Как сказал капитан, Он тут был слабый, нужен больше для того, чтобы отражать звездные лучи, которые пагубно влияют на организм людей. Несколько попаданий щит выдержит, но потом точно лопнет. «То есть ракеты 3-4 может выдержать?» — хмурился я, смотря на него. «Именно», — кивнул капитан. «Вот только их за раз штук десять будет выпущено. Нас с первого же залпа вынесут, уничтожат. В любом случае нужно готовиться к тому, что мы даже до береговой линии не долетим». Ах. «Через сколько примерно по нам могут открыть огонь?» Шумно выдохнул я, прикрыв глаза на пару мгновений. «Минут через пять», — хохотнул капитан. «Так что нам хана в любом случае. По нам будут стрелять и стрелять, стрелять и стрелять. Я постараюсь подлететь как можно ближе к береговой линии. Если упасть правильно, то, может, до береговой линии доплывем? Может». Но тут главное, чтобы от самолета хоть что-то осталось. «Корабли береговой обороны!» — крикнул кто-то из кузова. «Огонь!» — посмотрела на капитана, глупо улыбаясь. «Огонь!» — тут же крикнул он, зафиксировав залпы с кораблей, которые чудом еще были не потоплены тварями тьмы в океане. Громыхнули пулеметы и пушки, которые я своей способностью каким-то образом присоединил к фюзеляжу. Создал турели, если так можно было их называть. Сотни и сотни выстрелов направились вниз. Прогремел первый взрыв, далекий. Одну из запущенных ракет подорвали, потом еще две, потом взрывы просто не прекращались. План капитана был понятен. Он не пытался потопить корабль, он просто уничтожал боезапас этого корабля. Как они попадали, это просто чудо. Но загородительный огонь — штука интересная. Даже если кучной стрельбы у оружия дерьмовые, если в одну сторону десятки стволов ведут огонь — «Пуля из какого-нибудь точно попадет». «О, по кораблю с пушки попали!» — усмехнулся капитан. «Временно вывели из строя. Это хорошо». «Там никто не пострадал?» — на всякий случай уточнил я, смотря на экран радиоэлектронной разведки и еще каких-то приблуд. «Там полностью автоматическая система. Свой чужой не воспринял, значит, надо уничтожить. У нас свой чужой отключен. Не потому что я его решил отключить, а так как его осколком от взрыва повредило еще на базе» пожал он плечами. «Поэтому я и сразу сказал, что нас точно собьют!» Клево. помотал я головой. Еще минуты три мы точно летели в тишине. Уже никто никуда не носился, все были на своих постах, все были готовы к бою, все были решительно настроены, всем тут осточертело правительство, и они были готовы сражаться до последнего. Они понимали, что умрут, понимали, что они не доберутся до своих домов, Понимали, что с их семьями могли уже что-то сделать. По крайней мере, это я слушал последние несколько часов. Все ненавидели этот чертов тотальный контроль. Никакой личной жизни, никакой обычной жизни. Все всегда знали, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Если в твоей голове возникали антиправительственные мысли, то вызывали моментально на беседу, а на работе штрафовали. Как минимум. А если уже было какое-то действие, тюрем не было на планете в каком-то смысле. Если кратко, только такие научные объекты, на котором я был. И людей, которые действовали против правительства, в прямом смысле слова уничтожали. «Итак, ребятки», — усмехнулся капитан, — «добро пожаловать на новый континент. Перед нами береговая линия. Произвожу резкое снижение для того, чтобы минимизировать расстояние удара ракет по нам. Но это не означает, что все получится». «На какой высоте лететь будем?» — спокойно спросил я, покрепче схватившись неприклеенной рукой за заблокированный штурвал. «Метров десять от уровня океана», — также спокойно ответил он. «Ракеты сейчас могут лететь вообще почти над землей. Метра два-три. Маневрирования хватит. Фантастика, блин!» Через какое-то время к нам заглянула Алисия. Как она сказала, ей нужно было понимать, откуда может прилететь, видеть направление и хоть примерно место удара. «У нас это можно было сделать, у нас был радар, на котором показывались летящие ракеты, при этом он был трехмерным, так что в этом плане было проще. Сейчас эта девушка просто является нашей защитой, если она пропустит ракету, не сможет ее отклонить, то нам конец, просто конец, и это не шутки. Она может пропустить всего 3-4 ракеты, после чего нас ждет смерть». «Может, и не умрем от самого падения, но если еще немного будет поврежден корпус самолета, то он просто развалится на части. У меня не хватит сил его удержать. У меня почти все подконтрольное вещество ушло на то, что есть сейчас». «Пускай помогут нам все боги», — прикрыл глаза и сложил руку в молебном жесте «Капитан». «Три десятка ракет». «Три чертовых десятка ракет! Мы даже открыть огонь по ним не сможем! Стволы смотрят не в ту сторону! Нам просто конец! Нам просто конец!» «Не конец!» — прорычала девушка, а ее глаз аж загорелся, что меня напрягло. Но опасности я от нее не почувствовал. «Постараюсь отклонить как можно больше!» И она вытянула руки вперед, прикрыла глаза, напряглась. Впереди прогремел первый взрыв, потом еще один, потом сразу несколько. Она пыталась сталкивать ракеты с ракетами, чтобы они уничтожали друг друга. Забавно. Противовоздушные ракеты используют против противовоздушных ракет. И ведь работает. Вот только... Она уже устала. У нее уже не хватит сил, чтобы довести нас до береговой линии. А когда мы снизились снова, берега не было видно. Самое интересное, что ведут огонь по самолету-то из-за меня... Но я ничего не могу в данном случае поделать. Опять из-за меня будут гибнуть люди. Опять я стану причиной большого горя. Хотя сколько я его уже принес? Соберись, нуль, прорычала Алисия. Ты можешь. Можешь помочь! Стволы вперед! Ты управляешь самолетом! Переведи, чертовы пушки, вперед! И стреляй! И она была права, я мог! Я мог помочь! «Мог уничтожить ракеты противника. Мог сохранить жизни. Наверное. По крайней мере, я не бесполезен сейчас. Я мог помочь. Мог!» Я улыбнулся. скал был жестокий. Я прикрыл глаза и ухватил два орудия, которыми никто не управлял, и начал их двигать вперед. Все чаще и чаще слышались взрывы, все ближе и ближе они звучали. Капитан вечно что-то говорил, вечно молился. Он уже потерял веру в то, что мы можем что-то сделать. Он не верил в это. Зато верил я. И я открыл огонь. Да! Меня словно накрыла волна безумия. И я стрелял из пушек, в которых уже почти закончился боезапас. Но я мог стрелять. Вот и стрелял. Каждый снаряд я словно чувствовал, каждый снаряд я направлял с помощью своих сил. Это мне напоминало о моем прошлом, о моих силах. Тогда я мог управлять многим с помощью своей крови, а сейчас я могу это делать с помощью подконтрольного вещества. Так почему бы этим не воспользоваться? Снова выстрел, снова я направлял снаряд. Мимо первой ракеты, мимо второй ракеты, третью мог поразить... «Еще раз выстрел!» На этот раз удалось попасть в первую же. И тут прилетела нам. Вокруг самолета появилось энергетическое поле, которое несколько раз блеснуло и тут же пропало. «Осталось 60% защиты!» — крикнул кто-то из салона. Я оскалился. Сделал сразу несколько выстрелов. Пытался управлять каждым снарядом, но выходило хреново. «Часть мимо, но некоторые ракеты удалось поразить. Вот только я уже посчитал, что ракета взорвалась уже больше, чем озвучивал капитан». «Они еще сделали несколько залпов?» — кричал я, так как было очень шумно. «Часть щита Алисии была снята, в салон попадало много воздуха, все свистело и шумело». «Больше десятка!» — ответила вместо капитана девушка, которая продолжала взрывать ракеты перед самолетом. Но снова по нам прилетела. На этот раз уже тряхнула, сильно. Девушка рухнула, так как ей было просто не за что зацепиться. Я громко матерясь, старался стрелять по ракетам, которые могли попасть по нам, которые были ближе всего, но закончился боезапас. Я пытался еще выстрелить, но не вышло. Просто холостой удар. Нам конец, прошептал капитан, после чего по самолету прилетела третья ракета. «Отстало!» — не успел закончить свою мысль один из членов экипажа, как нас начало резко заносить в бок и вверх. Я уже ничего не мог сделать. Мы резко начали набирать высоту. Я сначала подумал, что это капитан пытается нас увести с линии поражения, но когда я бросил на него свой взгляд, понял, что это он и не он одновременно. В его груди торчала сколок ракеты. Сам капитан был мертв. «Хотя бы не мучился». «Всем приготовиться к падению!» — крикнул я в салон, куда укатилась Алисия, пытаясь подняться на ноги. Большая часть ракет не смогла навестись на нас. На огромной скорости они пролетели мимо. Некоторые просто дали холостой залп. Видимо, что-то дало сбой. И они как летели прямо, так и продолжили лететь». Но одна ракета, самая дальняя, смогла навестись достаточно, чтобы попасть по нам. Внезапно хвост исчез. Его просто словно испепелило. Все подконтрольное вещество моментально вернулось в прежнее состояние, ко мне, но шкала тут же исчезла из вида. Панель от вибрации разлетелась, а по мне ударило несколько проводов под напряжением. Мои руки бесконтрольно тряслись Я не мог удержать штурвал Я даже как-то снял его с блока Смог выровнять самолет перед ударом Но мы снова падали Вода приближалась и Я ничего больше не мог сделать Все в салоне самолета перемешалось «Удар!» Вода тут же начала заполнять самолет через все щели, которые в нем появились во время полета. В этот же миг в кабину ворвалась Алисия, таща как-то за собой Ивана, после чего заключила на своеобразный купол из своей силы. У нее горели глаза, она контролировала свои силы, но она шла в прямом смысле слова «в разнос». Но сам самолет все глубже уходил ко дну, но мы были заключены в купол, и у нас был шанс, у нас был шанс достигнуть берега, у нас был шанс выжить, но самолет уходил ко дну, как и наши шансы.